Академия наук Михалыч поехал в издательство, чтобы подписать статью в печать. А издательство переехало в Академию наук. Ему по телефону сказали, вот он и поехал в Академию. Сначала на электричке бесплатно, потом на метро бесплатно. У него льготы были, а денег не было. И приехал. Здание Академии произвело на него сильное впечатление. К обычным вполне конструктивным каменным башням Сверху была приделана огромная медно-золотая чеканка по всему периметру. «Как в мультиках-сказках про Багдад». «Ничего себе!» – подумал Михалыч. И вошел. Там выписали пропуск, сказали этаж, показали лифт. В комнате издательства были три женщины. Они его знали. Обрадовались и перестали передвигать и шевелить многочисленные полки и папки. «Переехали, обживаемся. Михалыч, хотите чаю?» «Не откажусь». и достал запасенный заранее шоколад. У них только сухарики были. Стали обсуждать и править статью. Потом та, чтоб помоложе, забралась на стремянку. Снова стала шевелить и перекладывать папки. Она была спортивная и легкая, и Михалыч подумал, хорошо тут у них, тепло. Обсуждали судьбы науки, задержки зарплаты. А потом сказали Михалычу важное. Он, оказывается, может получить деньги за авторство, валюту, прямо в этом здании на другом этаже, Михалыч последний раз посмотрел на стремянку и ушел получать. Там сказали, что накопило 75 долларов. Эту огромную по его понятиям сумму Михалыч попросил выдать однодолларовыми купюрами. И счастливый поехал в метро на юго-запад. Оттуда был автобус домой, не бесплатный за деньги, а деньги вот они. Метро объявляли станции и осторожно двери на русском, английском и таджикском. Только в конце пути сообразил, что такое с ним впервые. И вышел на юго-западную в дождь и темноту. На остановке никого не было. До автобуса оставалось полтора часа. Михалыч стал ежиться и смотреть по сторонам. И увидел ларек неподалеку. Подошел. Ларек был закрыт. Но изнутри раздавались голоса, а щели светились. Михалыч постучал. Щель расширилась. Он просунул туда 1 доллар. Оттуда высунулась бутылка брынцаловки. На травяном пустыре за остановкой возвышались бетонные цилиндры с чугунными люками поверх. Летом в ожидании автобуса на них садились люди, а сейчас была осень и дождь. Михалыч постерил пластиковый пакет, сел, раскупорил бутылку, отхлебанул. Под навес остановки уже пришли несколько человек, и там стало неудобно. В затылке стало тепло. Сквозь отверстие люка проникал неясный подземный свет и песни джодасена Михалыч поднял воротник и стал тихонько подпевать. Вдруг люк под ним зашевелился и заскрежетал. Михалыч вскочил. Люк открылся, и оттуда вылезли два существа – мужчина и мальчик. Мужчина посветил на Михалыча фонариком и сказал «Привет, Михалыч, на 2.50 ждешь? А где Семенович?» и посветил на себя. «Привет, Артек!» «Привет, Артек!» «Да, на 2,50. А при здесь семёныч «Водка есть, Семеновича нет. Логическая незавершенность». Артек был из Душанбе, физик. Много лет работал с ними на ускорители И два года назад исчез. Тогда многие исчезли. А вот сейчас он возник, из-под земли. Михалыч спросил. «А что ты здесь делаешь? семёныч с твоими камерами еле управляется. Многие поезжали». «Живем тут с племянником». Мальчик улыбнулся. Михалыч уточнил. «Где тут? Лезь за нами. Покажем. Автобус твой через 45 минут». В тоннеле было сухо, тепло и светло. В ближайшем расширении жилье. Мебель из ящиков и коробок. Матрасы, белье. Белье носили в прачечную наверху. Электричество, тепло и вода свои. И вход в метро свой. Через удобный люк вентиляции. Работа на рынке рядом. Родители его Артек показал на племянника. Хорошую работу нашли. Повар в ресторане Восточной кухни Академии наук. «То-то там кебабом пахнет на верхних этажах», воскликнул Михалыч. «Кебабом. Там и казино, и стриптиз есть. Но это между нами. Академия обеднела, сдает помещение. Мой же институт, академический, вообще закрылся. А другие родственники в метро поезда водят. На этой линии. Слышал объявление в вагонах? Слышал». В автобусе Михалыч допил Брынцаловку и уснул. Ему приснился артековский племянник, который говорил, что хочет стать физиком. И редакторша на стремянке приснилась. Дома жена сказала «Михалыч, а ты, по-моему, хорош». Стянула с него мокрую куртку и стала встряхивать. На пол посыпались доллары. Один из них сквозняком подняла вверх и закружила. Михалыч улыбался.